Без сомнения. Я уверяю вас, что вы ошиблись. Но скажи, для тебя это очень важно, Гиш? Спросил принц. Очень, ваше высочество. Хорошо. Решено. Но больше не проси ни за кого. Все места заняты. Ах, воскликнул Де Лорен. Уже полдень. Этот час был назначен для отъезда. «Вы погоняете меня, судорец?» — спросил Дегиш. «О, вы меня обижаете, граф», — ответил Делорен. вроде бога, граф, прошу вас, шевальяне, ссорьтесь», — капризно попросил принц. «Разве вы не видите, что это огорчает меня?» «Нужна подпись», — напомнил Дегиш. «Вы не за твоего ящика патенты дай мне». Одной рукой Дегиш подал принцу бумагу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 Но когда Маликорн прочел ее, Дегиш понял, что он ждет еще чего-то. «Терпение, терпение», — сказал граф. «Дело в том, что там был Де Лорен, и я побоялся потерпеть неудачу, попросил слишком многого. Дождитесь моего возвращения». «До свидания». «До свидания, господин граф». тысячи благодарностей», — сказал маликорон «Пошлите ко мне манекана».